Робер что-то шепнул на ухо епископу Бовесскому, который, слушая его, тихо потирал свои красивые руки. Несколько минут спустя Робер, пройдя через монастырь, отправился в отведенный ему покой. Между двумя колоннами он заметил чью-то тень, то была тень, любующейся ночью женщины. «Приятных сновидений, м е с с и Артуа!» Этот певучий и в то же время насмешливый голос принадлежал придворной даме-графине Магон, которая, казалось, мечтала здесь или кого-то ждала. Но кого? Конечно, Робера. Он это хорошо знал. Она поднялась, потянулась. Ее силуэт четко вырисовывался на фоне сводчатого окна. Затем, покачивая бедрами, она сделала шаг-другой,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 Спокойной ночи. Графиня Бомон не обратила внимания на эту ласку, ибо она забавлялась. Ее всегда забавляло поведение великана-супруга. Она старалась такие минуты догадаться, чем заняты его мысли. Робер Артуа упал в кресло, вытянув свои громадные н о ж и щ и время от времени сердитым стуком опуская их на пол. — Вы не собираетесь спать, р о б е р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 У Лорме появилась одышка, и он плохо переносил утренние туманы. Он выругался. Раз м о г у т обойтись без него, так зачем же его будить? Но он ворчал бы еще сильнее, если бы ему пришлось ехать.